Глава в о с ь а в один прекрасный день я сделала удивительное открытие. В аптеке малышка успокаивалась. Ей, видимо, нравился резкий дневной свет и полки со всякой всячиной. На п я т н а д ц а т ь минут, что мы проводили там, она переставала ненавидеть мир и затихала. И когда это происходило, в моей голове расчищался маленький кусочек свободного пространства, и я снова могла думать. И вот я начала ходить с ней туда каждый день, бродить в зад вперед по узким проходам и слушать ужасную аптечную фоновую музыку. Я с м о т р е л а на л а м п о ч к и накаливания пузырьки с лекарствами и мышеловки, и все казалось чуждым и бессмысленным. В последний раз я так себя чувствовала, когда мне было шестнадцать, и я жила в Саванне, штат Джорджия. Я носила побитые м о л ь ю п л а т ь я и воображала себя философом, экзистенциалистом. Дни тогда тоже тянулись бесконечно. Однажды по пути в аптеку мы наткнулись на соседа, который выгуливал собаку. Он, кажется, ненавидел весь мир, кроме моей дочки. Какое у нее серьезное лицо! о добрительно сказал он: «Это дураков терпеть не станет». Малышка посмотрела на него своим задумчивым взглядом, словно рассматривая что-то на расстоянии тысячи футов, издала звук, похожий на рычание. Сосед хотел, чтобы она погладила его собаку. гигантского недружелюбного мастифа вошейники с шипами. Это хороший пес, объяснил он. Только алкашей и негров не любит. Ну и латиносов тоже не очень. Спите, когда спит ребенок, советовали бывалые. Не ложитесь спать в плохом настроении. Если бы я умела перемещать предметы силой мысли, велела бы этой ложке покормить ребенка. Издалека приехала моя лучшая подруга. Прилетела на двух самолетах. а потом еще добиралась поездом до Бруклина. Мы встретились в баре рядом с моей квартирой и торопливо выпили. Каждая минута стоила мне денег на няню. Раньше мы говорили о книгах и сплетничали об окружающих. Теперь все разговоры были о младенцах. е ё ребенок был милым и спокойным, мой постоянно воевал со всем миром. Мы пытались сформулировать теорию света, хотя наш разум был затуманен алкоголем. При рождении каждый человек представляет собой ярчайший источник света, но с возрастом этот свет затухает постепенно, если повезет, или резко, если не повезет. Самым харизматичным людям, поэтам, мистикам и следователям каким-то образом удается сохранить в себе немного света, хотя с возрастом тот должен гаснуть. Но самая шокирующая и невыносимая мысль... Заключается в том, что таков естественный порядок вещей. Свет должен погаснуть. От двадцати до тридцати он иногда даёт о себе знать. С тридцати до сорока еще бывает поблескивает едва-едва. Ну а потом почти у всех глаза потухают. Наденьте ребенку шапку, говорили все старушки на улице. Но мой хитрый ребенок научился срывать все шапки, и даже в лютый ветер и дождь гулял с непокрытой головой. Кто хороший малыш, Сю с ю с ю к а лесней, люди на улице? Никто, отвечала я. У нее на затылке был завиток волос. У нас есть, наверное, тысячи фотографий этого завитка.